Бедная девочка вздыхает Соня. Ей 15 лет. Она на год только старше Мани. «Я скажу маме, она упросит твою сестру отпустить тебя к нам на лето, как это будет хорошо!» Мани вскрикивает и кидается на грудь Сони. Имение Горленко называется Лысогоры. Сони выговаривает Лисохоры. Одно название уже настраивает Маню на мечты. Там жили ведьмы. Они справляли шабаш на этих горах». Все кругом полно легендами, от которых волосы шевелятся на голове. Она учится еще хуже этот год. Днем она грезит, ночью видит яркие сны. «Маня, — говорит фрау Кеслер, — посвященная в тайну, — возьми себя в руки. Если останешься в классе, тебя не пустят к Соне Брудер Петер». «Взять себя в руки. Легко сказать. этого ты Маня не умеет». Она плачет, зубрит, швыряет учебники на пол, худеет и бледнеет. На маленьком личике как бы остаются одни громадные лихорадочные глаза. Ей кажется, что она не доживет до лета. Соня готовит Маню к экзаменам. «Разбуди меня в одиннадцать», – накануне экзамена говорит она Соне. «Мы будем пить крепкий чай и заниматься всю ночь». Они встают в одиннадцать, зажигают свечку и идут в бассейн к столу. Решив с помощью Сони две задачи, Маня с таинственными глазами говорит. «Я нынче видела во сне Попелюху». «Да ну», — увлекается Соня, — «какая же она?» Маня картинно, как всегда, рассказывает свой фантастический сон. Попелюха — это исчадие болот. По обычаю малорусов, весь пепел из печей бросают в болото, и по ночам из этого пепла рождается серая жуткая нечисть. И горе тому, кто ее увидит, — это саламандра древних, В нее верят крестьяне, многие видели ее не раз перед несчастьем, пожаром, болезнью, смертью. В нее верит Соня, и даже мать ее, Вера Филипповна, никогда вечером не пройдет мимо болота. Маня рассказывает так хорошо, так пугается сама своих слов, что даже спокойная Соня теряет самообладание. Смолкнув, они тревожно озираются, тоскливо слушают, как звонко капает вода в бассейне среди глубокой тишины, И в этих ритмических звуках им чудится что-то мистическое. Хорошо бы уйти и лечь с головой под одеяло, но страшно встать. «Давай работать», – шепотом говорит Соня, придвигая тетради. Но Маня кладет палец на губы и прислушивается. Ее огромные зрачки косятся на дверь, запертую в темный длинный коридор. Там что-то дышит. Тише двигаться нельзя, иначе они пропали. Зараженные ужасом, разлитым в этих зрачках – Соня застывает в неловкой позе. Вдруг кто-то шипит над их головой. «Господи! Ах, это часы! Полночь!» Кончился бой, и теперь еще страшнее. Это часть видений. Ноги затекли. Тишина родит неясные шорохи. «Слышишь?» Идет кто-то. Дух спирается. Сердце стучит в горле и в ушах. Толстая заспанная девочка в нижней юбке и ночной кофточке вошла и стоит. «Ах, это ты, Соколова!» О, как легко и как досадно. «Я проспала», — испуганно говорит румяная девочка. Соколовая подруга ее на другом конце комнаты бубнят, сидя на полу и поставив свечку на табуретку. «Пиши», — диктует Соня, — «у одного купца было товару». Через час обе крепко спят, положив головы на тетради. На экзамене Мани получает шесть. Непереводной бал. Соня рыдает, она во всем обвиняет себя. «Если Петя и Аня не пустят меня к тебе, я умру. Спокойно, как о самой обыкновенной вещи говорит Маня. Я уже это решила. Я умру». «Как умрешь?» — Соня замирает от ужаса. «Я брошусь из окна. Знаешь, там, в коридоре, внизу мостовая. Одна минута, и все будет кончено. Я не могу вернуться домой. Я так мечтала о Малороссии. Я так мечтала». Соня с большими остановившимися глазами бежит в комнату фрау Кеслер.